«Планы, описания, статистические данные портов и рейсов всего Черного моря, обработанные нашим бывшим морским генеральным штабом. Помощь союзному флоту весьма существенная. Не знаю только, не были ли при этом в пылу увлечения альянсом. Перейдены пределы осторожности».